Последние желания, выученные наизусть. И вот снова формируется эшелон в облегченный лагерь. Теперь уже никто не знал, было ли это уловкой, чтобы выжать из больных людей последние силы. Пойдет ли теперь эшелон в газовые камеры? Или действительно в облегченный лагерь? Главный врач хорошо относился ко мне. И вечером, без четверти 10 он шепнул мне по секрету. Я договорился. До десяти часов ты еще можешь вычеркнуть себя из списка. Я деликатно дал ему понять, что эта возможность меня не прельщает, что я всегда предпочитаю прямой путь, иными словами, что я полагаюсь на судьбу. «Я уж останусь возле моих больных товарищей», — сказал я. Он посмотрел на меня так сочувственно, точно предвидел мою гибель и молча протянул мне руку, как бы прощаясь навсегда, до конца жизни, моей жизни. Я медленно побрел в свой барак. На моем месте сидел печально понурившись один мой хороший друг. — Ты правда хочешь с ними? — спросил он. — Да, поеду. Его глаза затуманились слезами. Я пытался его утешить. Мне надо было что-то сделать. И я сделал свое устное завещание. — Слушай, Отто, если я не вернусь домой, к жене, если ты ее увидишь, ты скажешь ей тогда. Слушай внимательно. Первое. Мы каждый день о ней говорили. Помнишь? Второе. я Никого не любил больше, чем ее. Третье. То недолгое время, что мы были с ней вместе, осталось для меня таким счастьем, которое перевешивает все плохое, даже то, что предстоит сейчас пережить. Вот там. Где ты теперь? Жив ли ты? Что произошло с тобой после того, последнего нашего задушевного разговора? Нашёл ли ты свою жену? И помнишь ли, как тогда, несмотря на твои детские слезы, я заставил тебя слово за словом выучить наизусть мое завещание?» На следующее утро я отбыл с эшелоном. На сей раз это не было уловкой. Эшелон пошел не в газовую камеру, а действительно в облегченной лагерь. А те, кто мне зачувствовал... Остались в старом лагере, где с каждым днем голод становился еще более ужасающим, чем в моем новом лагере. Несколькими месяцами позже, уже после освобождения, я встретил заключенного из того старого лагеря. Он рассказал мне, что, будучи лагерным полицейским, сам обнаружил в одном из котлов кусок мяса, кем-то отрезанный трупа в лагере начался каннибализм как значит но успел я ускользнуть из этого ада и как тут не вспомнить известную притчу о смерти в тегеране один знатный перс прогуливался однажды по саду в сопровождении слуги и вот слуга уверяя его что видел сейчас смерть которая ему угрожала Стал умолять дать ему самого быстрого коня, чтобы он мог вихрем умчаться отсюда и вечером быть уже в Тегеране. Хозяин дал ему такого коня и слуга ускакал. Возвращаясь домой, хозяин сам увидел смерть и спросил, — Зачем ты так испугала моего слугу и угрожала ему? — Вовсе нет, — ответила смерть. — Я не пугала его. Я сама удивилась, что он еще здесь, ведь я должна встретиться с ним сегодня вечером в Тегеране.